Пятое. Ресторанный зал в гостинице под Башмачком, расположенный в самом привлекательном для туристов месте, на рыночной площади, по пути к федеральному собору и замку, выглядел так, будто время остановилось здесь лет десять назад. Большое неуютное пространство, накрытые скатертью, а сверху еще и салфеткой столы, обитые плюшем стулья с высокими спинками, на стенах бра, под балочным потолком люстры. Чтобы добраться до их столика, цокающей каблучками официантки пришлось отмахать такое расстояние, что Сацкий был уверен — кофе по дороге остынет. Но не остыл, зато чувствовалась в нем едва уловимая нотка грязной тряпки. Видно, что в этом храме Сандомирского общепита эспрессо-автомат в списке предметов ежедневного мытья — значился далеко не на первом месте. — Нашел чему удивляться, — подумал Теодор Шацкий. Инспектор Леон молча пил кофе, уставившись в окно на Аттикратуши. — Шацкого могло тут вообще не быть. Решив приноровиться к деду, он терпеливо ждал, когда, наконец, услышит, зачем его сюда позвали. Наконец Леон отставил чашку, кашлянул и, оторвав от сигареты фильтр, тяжко вздохнул. — Я вам помогу. У него был неприятный, скрипучий голос. Шацкий вопросительно взглянул на него. — Вы, кроме Варшавы, где-нибудь жили? — Только сейчас. — В таком случае ни хрена-то вы о жизни не знаете. Шацкий промолчал. — Но это не грех. Каждый ребенок... Ни хрена о жизни не знает. Но я вам помогу. В Шацком нарастало раздражение. А помощь это входит в круг ваших обязанностей? Или имеется в виду нечто дополнительное? мы ведь пока не знакомы, и мне трудно оценить степень вашего благородства. Только теперь Леон внимательно взглянул на прокурора. Серединка на половинку. ответил тот без улыбки. На мне просто интересно, кто же зарезал и подкинул в кусты жену этого паяца-будника? Интуиция подсказывает, что вам это дело окажется под силу. Однако вы не здешний. С вами каждый будет разговаривать, но никто ничего не скажет. На мой взгляд, так оно и лучше. Чем меньше информации, тем в голове чище. — Чем больше информации, тем ближе к правде, — ввернул Шацкий. — Знаете, как оно бывает с правдой? Если ее избыток плавает в дерьме, она от этого не становится правдивее, — заскрипел инспектор. — И не прерывайте меня, молодой человек. Иногда вам захочется понять, кто, с кем и почему. Вот тут-то я вам изгожусь. — Вы что же... Со всеми дружите? Я плохо схожусь с людьми. И перестаньте задавать вопросы, которые не имеют никакого значения, иначе я изменю о вас мнение. У Шацкого была на уме парочка другая важных вопросов, но он оставил их на потом. — И я бы предпочел, чтобы мы остались в привежливой форме общения, — закончил полицейский. Шацкий не подал виду, насколько это предложение ему по душе. Он просто кивнул.